Первый день новой жизни. Спешу поздравить вас. Сегодня стали вы на целый год старей. Такими словами заканчивается полузабытая письмо Андрея Макаревича «День рождения». Поэтому, наверное, и забытое, что слишком уж ее минорное звучание противоречит нашему привычному представлению о Дне рождения как о светлом, радостном празднике. Специалисты, правда, полагают, что минорные ноты тут звучит очень уместно. Замечено. Для людей, миновавших пору юности, день рождения не столько радость, сколько испытание, которое даже не все выдерживают. Неумолимая статистика свидетельствует, для людей зрелого возраста вероятность обострения психологических проблем и даже телесных заболеваний резко повышается в дни, предшествующие дню рождения и следующие прямо за ним. Для объяснения этого явления выдвинута интересная гипотеза. Специалисты Кемеровской медицинской академии полагают, что таким образом человеческий организм ежегодно вспоминает болезненный акт рождения. Самым тяжелым в психологическом и физическом отношении оказываются месяцы, предшествующие дню рождения. Все дело в том, что первый сильный стресс человек переживает во время родов, когда внезапно возникает необходимость самостоятельно дышать. В этот момент организм новорожденного вырабатывает кортизол – так называемый гормон стресса в 10 раз активнее, чем в норме. Впоследствии этот всплеск регулярно повторяется в ходе годичного жизненного цикла. Следует, правда, признать, что эта гипотеза довольно спорная, и многие специалисты относятся к ней с иронией. Некоторые и вовсе склонны объяснять болезненный эффект дня рождения банальными излишествами за праздничным столом. Психологи также не склонны тут искать экзотических объяснений. Похоже, дело тут неизвестно, ни в злоупотреблении ни спиртным за праздничным столом. Большинство из нас свою меру знают. похмелье тут бывают другого рода, психологическое, вследствие мучительного переживания несбывшихся надежд и неутешительного подведения итогов. Так уж сложилось, что день календаря, прибавляющий лишний год к нашему возрасту, это своего рода отчетно-показательное мероприятие. Когда я и тоже все, что прожил. С приближением этого дня я, Человек все чаще задумывается о том, чем целый год старается себя не беспокоить. С чем я пришел к очередному рубежу? Достиг ли чего хотел? Стал ли тем, кем мечтал? И слишком часто ответы на эти вопросы мало радуют. Даже очевидные успехи кажутся скромными. Неужели это все, чем я могу похвастаться? Этого ли я для себя хотел? Негативные переживания провоцируют и мажорный культ молодости, насаждаемый масс-медиа. Что ни говори, а лишний год возраста отдаляет нас от блестящей молодости и приближает, о ужас, к старости. И хотя молодым в первую очередь душевно, но даже и телесно можно оставаться и в 60, и в 70, нам почему-то верится в это с трудом. И в праздничный день мы особенно придирчиво вглядываемся в свое отражение в зеркале, сильнее обычного опасаясь заметить лишнюю морщинку. Да и сам праздник может не только порадовать. Кто-то из старых друзей забыл поздравить, кто-то прислал открытку с нёмной шуткой, кто-то преподнёс бестолковый подарок, который ещё надо куда-то деть, и праздничное застолье отняло столько средств и сил, что невольно думается, а зачем это всё? Всех этих неприятных переживаний можно избежать, если не слишком зацикливаться на дне рождения, как на эпохиальном рубеже своей жизни. В конце концов, этот день такой же, как вчерашний и как завтрашний. Растем, взрослеем и стареем мы не по календарю, а совсем по другим меркам и законам. Правда, сегодня мы старше, чем были вчера. Но ведь на это можно взглянуть и иначе. Сегодня я моложе, чем буду завтра. Праздничного стресса удается избежать, если не настраивать себя на непременный фейерверк положительных эмоций. Кто сказал, что именно этот день следует посвятить ликованию и восторгу? Настроив себя на такую преувеличенную мажорную волну – Мы рискуем испытать разочарование и недооценить ту спокойную радость, которую дарит нам праздничная дата. И не стоит оценивать свою жизнь, опираясь на рубежные вехи. Учитесь радоваться тому, что дарит вам жизнь. Причем сегодня, сию минуту, не откладывая подведение итогов к юбилею. Ведь каждый день нашей жизни – это своего рода праздник. Это первый день той замечательной жизни, которую нам еще предстоит прожить.